А шарьки кто такие? Это помесь харька, ящерицы и штопора. Забавный должно быть у них вид. Да, с ними не соскучишься, согласился Шалтай. А гнезда они вьют в тени солнечных часов. А едят они сыр. А что такое пырялись? Прыгали, ныряли, вертелись.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 «Хорошо», — сказала Алиса, — «если только я к тому времени их не позабуду».